Рейки Кавахара. Sword Art Online. Том 4. Танец фей. Пролог. Подняв глаза, можно было разглядеть на тусклом небосводе множество огоньков. Это были не звезды, это были сосульки, свисавшие с громадного потолка и испускавшие слабую фосфоресценцию. Иными словами, здесь была колоссальная пещера, и проблема заключалась как раз в ее размере. До далеких скал, башнями возвышающихся над горизонтом, было километров 30. До потолка пещеры в самом низком ее месте – 500 метров. На дне пещеры можно было разглядеть множество причудливой формы скал и ущелий, замерзших белых озер и заснеженных гор, крепостей и похожих на крепости сооружений. Размер пещеры имела невероятный. Колоссальное подземелье – нет, правильнее было бы сказать «подземный мир». Вообще-то, это он и есть. Другой мир, расположенный под поверхностью мира фей Альфхейма. Темный мир льда и снега, правят в котором устрашающие монстры, злые боги. Имя этого мира – Йотунхейм.